Глава шестая. Джанхот. Она. Какая-то недоговоренность повисла между нами, как пелена дождя. Как-то резко стало не о чем говорить, зато было о чем подумать. О нем, о его положении, о нашем неравном браке, о своем недопустимом поведении – как с точки зрения норм поведения, так и собственных принципов. О том, что я вынуждена буду поменять свою жизнь. Рассвет приближался, время на светящемся шаре мигало яркими цифрами, как когда-то на моей брошенной кухне, где я спасла незнакомца. Тогда я с ними разговаривала, со светящимися шарами. У меня даже были три знакомых шарика со снежного бульвара. Я была уверена, что эти трое что провожали меня до дома, каждый раз были одни и те же. Надо будет их навестить, поделиться своими страхами и сомнениями, как в старые добрые времена. Небеса! Что же я делаю со своей жизнью?» Посмотрела на Андрея, кольнула зависть. Лежит и сладко сопит. «Это первый раз в моей жизни, первый раз в моей жизни у меня были отношения с моим первым мужчиной». Я вспомнила его приказ, холодный, надменный, когда опять сунулась убрать со стола. «Оставь это немедленно! Ты не прислуга!» И меня опять подхватили на руки и унесли в спальню. Вспомнился его голос, которым он говорил с молодыми людьми. «Кто же ты, Радомиров Андрей Николаевич, великий князь, мой жених? Какой ты на самом деле? Будет ли мне место рядом с тобой?» А вот странно, когда меня разыскивали сотрудники князя Радамирова, они ведь не могли не поговорить с целительницами. Значит, женщины лгали, но меня не выдали. Первые несколько месяцев после бегства я металась по стране, обращалась ко всем знакомым целительницам, консультировалась у всех, кого знала, раз за разом выслушивая свой приговор, ждать и не покидать то место, где я потеряла дар. И я прибыла в джанхот Купила дом, но не смогла просто сидеть в нем и страдать. Подумала, где еще могут пригодиться мои знания. И устроилась в ближайшую школу для девочек. Преподавать биологию и химию. Дети помогали чувствовать себя живой и нужной. А сейчас мне придется все это бросить. Появилась своя жизнь. Как-то незаметно обросла за год знакомствами в этом городке. Даже неожиданно для себя. Подружилась с несколькими молодыми учительницами. Я привыкла вести дом, свое хозяйство. Поскольку деньги надо было экономить, научилась готовить и убирать. Поняла, что меня это успокаивает. Подлетел шарик, хотя я не призывала. «Пять утра. Все-таки они живые, эти шары». Посмотрела на спящего Андрея. Вспомнила, что ему надо много спать, чтобы восстановить силы, и тихонько выскользнула из кровати. Да в самом деле, ладно, свою жизнь, почему я должна менять себя? Вот есть у меня потребности убрать со стола, потому что так правильно, потому что потом отскабливать посуду будет проблематично, даже если не я ее буду мыть. А это холодное высокомерие, это возвышенное патрицианство. В моей семье к такому относились с презрением и также воспитывали меня. Я вытерла глаза, услышала скрип половицы. Поняла, что не одна и резко повернулась. Великий князь Радомиров выглядел не лучшим образом. Всклокоченные волосы, щетина, лицо в темную точку, расстроенный вид, тоска в глазах. «Ваше сиятельство!» — поприветствовала я его и даже попыталась изобразить реверанс. Он тяжело вздохнул, как-то странно на меня посмотрел, словно ожидая увидеть на кухне кого-то другого. «Разве вам положено вскакивать в такую рань?» как какой-нибудь прислуги. Я подумал, что это вестовые, хрипло произнес Андрей. Хотел распорядиться, чтобы они ушли. Что так? Не хотел никого видеть. Даже так? Я сняла фартук, бросила и отправилась домой. Прочь отсюда. Ира! Перехватил он меня на пороге и обнял. Ира, я подумал, что ты ушла. Я тебя слышу. Я тебя чувствую. Ты додумала свои мысли, встала, оделась и ушла. Почему же ваше сиятельство не остановили меня? Ира. Князь устало закрыл глаза, и у меня закрались большие подозрения насчет его сладкого сопения ночью. В отличие от тебя, я представляю в деталях, насколько тебе будет тяжело. Это не считая того щекотливого момента, что я подставлю тебя под пули и бомбы тех, кто ненавидит меня. Я всю ночь думал, насколько я имею на это право. Даже если я не буду счастлива без вас? Несчастлива, но жива. Значит, выбор должна сделать я? Я свой уже сделал. Но если ты не хочешь быть со мной, я отпущу. Буду присматривать, конечно, радоваться за тебя. Любить. Как вы видите, я осталась, ответила злобно. Разозлил, сил нет, поэт, музыкант, князь, аристократ. Кофе будешь? Андрей говорил тихо и грустно, и от этого стало еще больнее. «А вас не затруднит?» «Прекрати!» «Что, вас раздражает мое плебейство?» Он зарычал нервно, запустил пальцы в волосы, взлохматил их. «Ира, что с тобой? Скажи на милость!» Голос был спокойный, даже ласковый, будто князь дитё неразумное увещевал. «Не терплю чванства и аристократов не люблю, вполне революционно, — заявила я. «Вот как? А как же я?» Я отвернулась и стала вытирать глаза. Однажды мы были на практике у подножья Курустая, той самой горы, что по преданию сторожит огромная медведица Зейда. Дух Зейды сторожит целебные травы, позволяя собирать их лишь в положенное время и только тем, кто явился с добрыми намерениями. Это место священно для целительниц. Там же приносят клятву. Откуда там взялся потомок то ли графа, то ли князя, я не знаю. Он заприметил Наташу, нашу сокурсницу. Подлетел на коне, перекинул через седло. Ему наперерез перерез кинулись два наших конюха. Смогли остановить. И я замолчала. Дыхание перехватило. Но его остановили. Да, но конюхов практически забили нагайками. Полиция примчалась по заявлению оскорбленного вельможи. Не помогли ни заступничество нашей руководительницы, ни наши показания. Он аристократ, мы будущие целительницы. И перед нами, конечно, извинились, а они конюхи. Так, повод отыграться за унижение. Значит, ты обо мне такого мнения? Нет, я не знаю, но вчера... Да что вчера было? Ваше высокомерие и напыщенность. Когда? Когда стихи читал? Взревел оскорбленный до глубины души князь. «Нет, до этого и после!» Упрямо прошептала я. «Ира!» Он подошел и обнял меня за плечи. «Я не понимаю. Из всех вариантов, которые я прокручивал в голове, моя напыщенность не рассматривалась, но я не хотел тебя обидеть. Прости меня. Для меня это все тоже впервые, понимаешь?» «Да, не могла не согласиться я. Только не надо больше высокомерных запретов. «Если я что-то захочу сделать по дому!» Я возмущенно развернулась в его руках, посмотрела внимательно. У Андрея как-то странно подрагивал уголок рта, как будто он собирался. Громогласный хохот с истеричными нотками заполнил кухню. Я собралась обидеться еще больше и внезапно присоединилась к нему. «Значит, это из-за тарелок!» — воскликнул он и снова захохотал. Теперь с явным облегчением. Я смущенно кивнула. — А знаешь, что самое главное? — Что мы первый раз повздорили? — Нет, — прошептал он, — что ты не ушла.